Глава 5 Избранные письма из почтового ящика Глеба. Отправитель. Клоп. ГРУ Бияны. Поздравляю с успешно проведенной акцией по уничтожению Светлого Храма. Со всей ответственностью заявляю «Ты идиот». После продемонстрированной силы и алхимического артефакта, невероятной мощи, вас таки восприняли всерьез. Армия вторжения спешно вербует сторонников, а количество заинтересованных сторон растет на глазах. Одни только младые европейцы выставляют более полусотни независимых отрядов. Жди армию Речи Посполитой гостей из великого Галицкого, Лынского и Вильного Ивано-Франковского княжеств, германский клан Тотенкопф и латышских лесных братьев, грызунов из Свободной Грузии и рыцарей Возрожденного Ливонского ордена. Также рекомендую обратить внимание на свежесозданный клан «Правое дело», Заявленные цели – борьба с темным террором, освобождение детей-заложников, всеобщий протекторат над чудесами первохрама. Благодаря бездонным денежным ресурсам за короткий срок им удалось завербовать более двух тысяч высокоуровневых наемников и обеспечить их элитной экипировкой в комплекте с непробиваемой поддержкой в игровых масс-медиа. На офицерских должностях множество киберспортсменов из англоязычных кластеров. По неподтвержденной информации замечены инструкторы в пятнистой форме. Их класс и клановая принадлежность не опознаны. Каюсь. Была утечка из с нашей стороны. Форсированный старт работ под Румиру не остался незамеченным. И наши заклятые друзья решили одним ударом выбить землю у нас из-под ног. Замеченные анонимные караваны с золотом, снующие по ночным дорогам от замка к замку, Бесплатные инфопакеты, заряженные надуманными сенсациями, раздаются чуть ли не с доплатой. Русскому кластеру отведена роль мордора, вечное поле боя среди руин и сплавленного в стекло кирпича. Держитесь, парни. Первохрам сейчас единственно возможный центр кристаллизации сил. Наши всегда тяготели к темной стороне РПГ и охотно сплачивались под крепкой рукой. Главное их не разочаровывать. Замахнулся — бей, желательно первым, да так, чтобы сразу скопыт. Со своей стороны предлагаю в помощь специалиста по диверсионному планированию. Человек уникальный, продукт скрупулезного отбора и вдумчивого обучения конторой. Береги его. Отправитель. Неизвестен. Шуй Фонг. С трудом... Величайшим риском и серьезными расходами мною добыты планы ближайшей военной кампании наиболее агрессивных сил азиатского кластера. По инициативе клана Шуйфонг сформирована коалиция реваншистов общей численностью в 27 тысяч бойцов. Четверть из них появится под стенами первохрама в день падения иммунитета – Остальные атакуют замки Альянса стражей первохрама. После успешного захвата цитадели будут разграблены и уничтожены. Затем наступит черед следующей группы целей. Реперные точки сняты по всей территории русского кластера. Проведена доразведка. Подготовлены складские помещения под трофеи и загоны для рабов. Цепи, кандалы и решетки резко подскочили в цене составлены либо выкуплены новейшие карты местности. «Мой господин, осторожно!» Завербованы осведомители среди высокопоставленных сил Альянса. Разузнать имена и точные координаты атакуемых замков не представляется возможным. С глубоким поклоном прилагаю список наиболее активных сторонников и противников реваншистов. Клану Заветы Мао припомнили порочащее сотрудничество с русскими. Без внешней поддержки маоисты будут раздавлены в ближайшие недели. Большинство населения Поднебесной заняли выжидательную позицию. Базовые симпатии к русским достаточно велики, однако в случае прямого столкновения интересов национальная гордость сметет все наносное и вторичное. Постскриптум. Нижайше прошу компенсировать понесенные мной расходы в размере 700 тысяч золотых. В целях увеличения потока информации требуется добавочное финансирование, поддержка артефактной экипировкой и свитками с уникальными заклинаниями. Список предпочтений прилагается. Отправитель. Стас. Ветераны. «Как ты и просил, пересылаю три факела истинного света. Не пролюби их. Шпионаж и воровство превратились в реальную проблему. Добыча информации, закладка предметов, похищение и кражи — все это обожаемый вид бизнеса, как малолеток, так и серьезных контор, будь они неладны. А вот новые факелы практически перестали поступать на рынок. Как ты знаешь, добыть их можно исключительно в данжонах» впервые посещенных игроками. Из-за последних бурных событий на политической арене Друмира внешняя экспансия ощутимо замедлилась. С этой точки зрения очень перспективно выглядит. Инферно! Надеюсь, ты не откажешь нам в любезности и выделишь для фарма нулевой данж с уровнями 200 плюс и именным боссом. Пысы, Посыльный также передаст тебе 20 крупных накопителей — Это не подарок. Два лимона золотых, однако. Просьба, заряди их маной на заправке Light Oil. В качестве оплаты предлагаю те самые факелы и наше гостеприимство. Пысы 2 Твоя доля от сигаретного бизнеса в этом месяце 105 тысяч единиц товара занимают ценное место на складе готовой продукции и соблазняют разнокалиберное варье на весь портал или отправлю караваном. Пысы 3. У черепа завтра день рождения. Не забудь поздравить. Ему будет приятно. Отправитель. Администрация. Служба внешней техподдержки. Иск Ин Алый 9. Поток 112. Внимание! За последние сутки на вас поступило 417 жалоб. В связи с массовостью заявлений, дело было рассмотрено юридическим и консультантом по совокупности обвинений. Немотивированная агрессия, разжигание расовой ненависти, религиозная нетерпимость – Умышленное причинение вреда корпоративному вирт имуществу в особо крупных размерах. Ваша учетная запись была заблокирована на 30 дней. Приговор без права подачи апелляции согласно пункту 16.4 еУлы. Отчет об административном правонарушении направлен в вирт полицию. Отправитель ВИРТ полиция. Служба наказаний. Иск-Ин. Бордо 14. Поток 771. В ваш цифровой паспорт добавлена запись об административном правонарушении 7 порядка. Уровень лояльности гражданина снижен на 9 пунктов. Наложено ограничение на свободный доступ в Вертнет сроком на 365 суток. При следующем логине на ваше оборудование будет принудительно установлен модуль полицейского наблюдения. Стоимость обязательной услуги – 210 золотых рублей. «Спасибо за сотрудничество!» Тушка Тавара выглядела изрядно поюзанной. Пробитое адамантовым жалом плечо так и не зажило, продолжая кровить и пачкать золотое шитье мажорного плаща серого бархата. На оплывшей маске лица застыло выражение ненависти и испуга. Лишенная воли тела монотонно покачивалась, пускало слюни и вяло переминалась на месте. Тяжело вздохнув, всмотрелся в пустые глаза врага. Тлевшая в них искра безумия давно угасла, но давление змеиного взгляда осталось, заставляя рефлекторно сжимать кулаки и на звериных инстинктах угрожающе скалить зубы. Как же не хочется натягивать на себя эту мерзкую шкуру, не приведи павший и свою тонкую астральную составляющую. Это ведь даже... Не чужие поношенные трусы с носками, а сосуд души. В бане потом не отмоешься. Непроизвольно затягивая время, и с тоской щурясь на алое солнце, вновь напомнил. Асмодей, называемый в курсе происходящего, и внимательно за мной присматривает. Так что давай без сюрпризов. Сделаем дело, повысим уровень взаимного доверия и разойдемся краями, неплохо приподнявшись на знатной добыче. Верховный недовольно покачал головой. «Обижаешь? Мы же союзники!» Я криво усмехнулся. «Среди твоих союзников никогда не будет слабаков или глупцов. Ты их просто сожрешь. Поэтому и напоминаю, ни тем, ни другим я не являюсь». «Надеюсь, Асмодей не чует фальши в голосе». Ибо чем дольше я оттягивал отмашку на перемещение души, тем больше сомнений испытывал. Авантюра. Жуткая авантюра, продиктованная цеть нотам, привычкой все делать самому и тягой к красивым решениям. В случае успеха — герой, а вот если что-то пойдет наперекосяк, рискую бессмертием. Ладно, пора начинать. Поднатужившись, я осторожно выкатил из инвентаря авиабомбу в четверть тонны весом. Песок арены жалобно заскрипел под тушей техногенного артефакта. «Как бы ни сложились обстоятельства, мое тело не должно остаться в чулане у Асмодея. Я ему не «Буратино». Была б возможность, нацепил бы на себя пояс смертника поражающими элементами вовнутрь и взведенным суточным таймером, чтобы наверняка. Однако самоликвидатор игрой не предусмотрен, и доступных альтернативных решений пока не найдено. Ну что ж, будем выкручиваться привычно, забивая гвозди электронным микроскопом. Вручив Кутузову молот и заслав ему приглашение на дуэль, я ткнул пальцем в чуткий носик детонатора. «Инструкции помнишь. При попытке захвата, исчерпании временного лимита либо получении команды от персонажа под именем Тавар бей со всех сил». Вариант «Б». Если заряд не сработает, просто убей. Экипировку и бафы я снял. Чистых хитов у меня чуть больше шести «По лежачему пойдут сплошные криты. Должен справиться относительно быстро. Только для начала...» Я переключился на приват и заслал Кутузову личное сообщение. «Вначале отрубишь мне кисть правой руки. Об этом приказе никогда и нигде не упоминать. Секретно. Все понял». Дождавшись утвердительного кивка, вручил у Харезу передачку для самого себя. Небольшую котомку с ценными вещами в основном амулеты средства выживания и связи перенесенные на пергамент свитки жреческих и персональных умений порталы гейты отлучение враг тьмы астральное поглощение и многое другое все те инструменты которые выделяли меня среди толпы обычных игроков передашь по завершению переноса души не забывай товар это я Однако любая команда из его уст должна подтверждаться ранее оговоренным паролем. Все. Мосты сожжены. Поворачиваюсь к осмодею. Можно начинать. Лишних глаз я не боялся. Потенциально болтливых игроков разогнали по казармам. В узком дворе малой цитадели остались лишь неписи, преданные лично мне наемники и демоны Верховного асмодей многообещающе улыбнулся, встряхнул кистями рук и, наслаждаясь полнотой власти и моим мандражом, подколол. Не бойся, больно не будет. Перенесешься сразу на конечную станцию без пересадки в гиене огненной. Чик и готово! На слове «чик» мое сердце остановилось, сознание мигнуло. А вот «готово» прозвучало совсем с другой стороны. Вспыхнуло болью плечо, сознание захлестнуло волна страха и ненависти, чужое тело было под завязку накачано диким гормональным коктейлем. Не удержав равновесия, рухнул на колени, центр тяжести находился в непривычной точке. Подселившийся в мозг, разум отключил автопилот инстинктов и торопливо брал контроль над носителем. С хрипом втянул воздух мятежными легкими, испуганно затрепетало сердце. Болезненная судорога свела десятки мышц. «Твою мать!» Едва слышно прошептали пересохшие губы. Рядом весело журчала лечебная магия. Соратники пытались облегчить мои мучения, используя весь клериковский арсенал. Состояние куска мяса, перемолотого в фарш, постепенно сменялось образом крепко запеченной котлетки, а с Мадей жестами мошенника экстрасенса поводил руками, приглаживая невидимые складочки, успокаивающе пробормотал: Ну ничего, притрется, пообносится, перестанет сжать и давить. Могло вообще не получиться. Вот это был бы дискомфорт. «Чего?» Я настолько возмутился, что даже отвлекся от болезненной симфонии внутренних ощущений и ошалело уставился на верховного. Тот флегматично пожал плечами. «А ты думал, мы тут не кусок мяса в виде сердца пересаживаем?» а душу могла бы и не прижиться ты вон когда прыщ давишь и то рискуешь занести инфекцию и отправиться прямиком на тот свет ладно не дергайся. а то на плече снова вскрылась юшка с гноем сочаться. серафима фадамант, будь он трижды не ладен Космодей яростно зачесал звездообразный шрам на шее, а я скосил глаза на развороченное плечо. После сеанса лечебной магии рана подсохла и слегка затянулась, однако хлипкая корочка не выдержала разговора в экспрессивном итальянском стиле. Осколки растрощенной кости пробили синюшную кожу и задорно сверкали сахарной белизной под низким солнцем инферно. Эк я таворота приложил. Беда. Плохая рана, прокомментировал Осмодей. Такую оболочку попортил. Она теперь полгода заживать будет, а может, и вовсе навеки калекой останется. Тыкаешь своим копьецом, куда ни попадя, словно не сердце погибшего Бога в руки заполучил, а ржавый пейзанский свинокол. Проигнорировав демоническое бурчание, повернулся к окружающим меня ухарезкам. Перебинтуйте, кто-нибудь то да потуже. Бабочка. «Одолжи-ка свой пижонский шарф и сделай мне перевязь для руки, а то висит, как хрен у импотента!» Бойцы напряглись, но не сдвинулись с места. Я наморщил лоб и недоуменно уставился на заортачившихся воинов. «Чего тупим?» «А, блин!» Чертыхнувшись, перефокусировал скрипящие от сухости глаза и усилием воли поднял панели верт интерфейсов. Нифига себе струя, как будто в другую игру попал. Эпилепсикам срочно отвернуться, иначе приступ гарантирован. С одной стороны, отсутствовала куча привычных рюшечек базового, неубираемого оформления, всякие тупые рамочки, объемные затенения шрифтов, Бесполезные датчики связи и устойчивости канала. При этом мозг разрывался от мельтешения маркеров и подсветок, установленных нелицензионными модами и самописными интерфейсами. Окружающие меня фигуры раскрасились целеуказанием критических точек, замельтешили цифровые значения хитов, откуда-то из внешних баз данных подгрузилась платная статистика дуэлей предположительное значение ПК-счетчика, уровень агрессивности, любимые комбо в атаках и многое-многое другое. Читер хренов! Вечный бан тебе в теле комка нервов!» С трудом, разыскав панель привата, заслал ухорезом подтверждающий код. «32! Оранжевый! Волк!» Экс-наемники рванулись ко мне, подставляя плечи и поддерживая пошатывающуюся фигуру клан Лида. Что было не так-то и просто. Тавар знатно трансформировался за то время, что я его не видел. Трехсотуровневый воин напоминал былинного богатыря, касая сажень в плечах, десятипудовое кованное и стали тяжеленное тело. Откормили урода на свою голову. Похрустывал искалеченный сустав, брызгала черной кровью скверная рана. Мои неумелые сторонники осваивали ненужную доселе полевую медицину. Я шипел и мычал от боли, мысленно соглашаясь со смодеем. «Клятый адамант! Под строгий контроль каждый грамм божественного металла! Запретить частное владение!» Наличие у кластера такого клинка приравнивается к обладанию ядерной бомбой. Хорошо, хоть мастеров по работе с гламурным элементом не так много. Собственно говоря, я знаю лишь одного. Кстати, нужно себе завести оружие попроще. Далеко не всегда требуется калечить игроков. А дамант ⁇ это последний аргумент, когда все остальное уже испробовано и признано бесполезным. Вот тогда-то на арену выйдет жадный до крови посох. Все. Вроде перебинтовался. Отстранив ухарезов и стараясь не глядеть на собственную тушку с пустым лицом, бережно прижимаемую бойцами к песку арены, я осторожно прошелся по кругу. Обе ноги прихрамывали, зрение чуток двоилось. Тугая повязка и болезненные прострелы в плече перекашивали фигуру. Выхаживая тело, словно строптивую лошадь, я скрипел зубами, бережно прижимал к груди непослушную руку и негромко напевал. «Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле, бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле». Осекся на полуслове, так как заметил, что бабочка беззвучно шевелит губами, повторяя слова и отбивая такт ладошкой по точенному бедру. миломанка эльфийская». Ладно, вроде все работает, Хоть и со скрипом сознание затуманено и притормаживает. Может, пробки в мозгу? Не хватает нейронных связей? Туповатенький ты был, тавар, хоть и хитрый, как змея. Усевшись в позу лотоса прямо на песок, вновь поднял панели вирт-интерфейсов и погрузил жадные руки в доставшееся мне наследство. «Ох, и нагулял же вражина жирка!» «Триста сороковой уровень. светлолеки подери. Как? Шутки со временем или результат труда рабского конвейера?» Характеристики персонажа впечатляли. Надвратная башня, а не человек. Сорок тысяч хитов. Броня, как у банковского сейфа. Сила штамповочного пресса. «Тоже выбрал путь неумирающего одиночки?» «Понимаю». «Но откуда ж такие цифры-то запредельные? Или это норма для трехсотых, и все мы там будем через пару-тройку лет?» Всмотрелся в экипировку. «Нет, чудес не бывает. Основная масса плюшек шла с незнакомых мне предметов тяжелой брони, улучшенной камнями божественной крови». Алые кристаллы были щедро напиханы во все доступные слоты расширения. Тонны бонусных характеристик. Бронька оказалась крафтовой, футуристического вида, словно с экрана бюджетной киноленты о постапокалипсисе. мифриловые пластины, неопределенного вида композиты, кляксы сварки и оплавленного пластика. Все это разномастно окрашено и камуфлировано со следами древней армейской маркировки и современной алхимической склейки. «Т-51-Б» — с трудом прочитал я полустертую надпись. «Да, Тавр наковырял склад быушных запчастей ушедших титанов и склепал себе уникальный комплект, подглядывая одним глазом на рецепт самовара». Показатели выдающиеся, но внешний вид. Впрочем, я бы стерпел. После залатанного ветром плаща, иронического подарка Грыма, рамки моего дресс-кода сильно расширились. Но горе хомякам. Вся экипировка проштампована как ноу-дроп. No Хрен продаж, фиг потеряешь. Под тяжелой скорлупой брони обнаружился вполне утилитарный поддоспешник из мягкой кожи брезгливо копнув поглубже, полюбовался на повседневный домашний шмот серого цвета. Не грязный, а просто такой вот странный фасон в тон души. Во мне нарастало праведное возмущение. «Что за хрень? Иду на такие риски, по капле выдавливая из себя офисный планктон и занимаясь откровенной мародеркой. Потрошишь мега-крутого перса, а взять нечего». Все накрепко приколочено программными гвоздями игровых алгоритмов. Однако трофейная ювелирка успокоила мою мятежную душу. Горсть отливающих багрянцам драгоценностей стоимостью в несколько миллионов золотых. В основном жуткая кустарщина. Безжалостно высверленные кристаллы божественной крови на кривоватых проволочных висюльках и петельках – Интерфейс рыдал о судьбе уникальных камней. Кольцо титана. Артефактное. Неуничтожимое. Работы неизвестного варвара. Эффект. Жизнь. Плюс 700. Улучшение. Сильно поврежденный кристалл крови. Энчант бонус. Регенерация. Плюс... 25 х.п. в секунду. Неужели и у Тавара имелся гениальный мастер, в своем безумии забивший на законы игрового мироздания, а может и сам шаманил? Без апелляционной веры в собственное величие и святого права творить все, что его самовлюбленной душе угодно, у этого мажора хоть отбавляй. Таких вот колечек обнаружилось 4 штуки. Именно они компенсировали ущерб от постоянного кровотечения в пробитом плече, спасая врага от длинной череды смертей. Артефактная серьга в правом ухе удваивала шансы Крита и намекала на модную нынче ориентацию, либо на то, что Тавр – последний сын в казацком роду, что вряд ли скорее поверю в гламурную и усиленно насаждаемую в современных школах голубизну. Под давлением либеральных масс количество часов преподавания ЛГБТ росло с каждым годом. Вернув кольца на место, я остановил утечку здоровья и взволнованное бурление среди ухорезок. Да уж прав, Осмодей, поаккуратней надо с посохом. Пырнешь мимоходом, и мало того, что устроишь челу персональный ад с цепочкой перерождений, так еще и накрутишь себе ПК-счетчик до космических величин. Могут и достижений обидных понавешивать, типа кровавый маньяк или спаун-киллер. Выбитая во время боя из рук тавара оружие со временем вновь вернулась в инвентарь. Вот она, привязка к телу в действии. Мифриловые мясницкие крюки, порождение чьей-то больной фантазии, сочились ядом и красовались косметическими пятнами ржавчины. Враг дрался в обоеруком стиле, самое то для боя с живым противником. Редкий Макс может удержать концентрацию шестисекундного гейта, получив за время каста полтора десятка калечащих ударов, да еще завязанных в цепочку болезненных комбо. Я не очень разбирался в воинской экипировке, но параметры оружия впечатляли. Сделав несколько скриншотов брони и дыроколов, заслал их аналитику. Пусть думает, у него голова большая. Так. Ну и последнее. Инвентарь. Скудненько, однако. Тавр, находясь в безопасном логове, не тягает с собой все движимое имущество. Вполне возможно, хоть и недальновидно. Судьба любит пошутить. Всегда существует отличный от нуля шанс вляпаться в невероятную ситуацию вплоть до провала в другое измерение или каменный век. Лично я даже в реальности земли таскал в сумке много чего полезного, от мультитула и газового баллончика до микроаптечки в спичечном коробке. Впрочем, хомячья душа, оно и понятно, но ведь выручала, и не раз. Нет, Тавар не бомжевал, наоборот, очень солидный мини-бар в виде сотен пузырьков разномастных драгоценных эликсиров, запасы элитной хавки из рецептуры прославленных мастеров, внушительный фолиант со свитками, который крыл мою стопочку как бык овцу. А я-то думал, что у меня толстая папка пергаментов. Наивняк, обыкновенный, перепончато крылый. Воины своей магией не владеют, так что страхуются бумагой на все случаи жизни. Было бы золото. А оно было. Упитанный мешочек в два десятка кило. Звучит внушительно, но на самом деле 20 тысяч золотых. Не так уж и много на текущем уровне социальной пирамиды. Также отыскался набор юного садиста. Цепи, кандалы, розовые веревки и чемоданчик с устрашающего вида хирургией. Занятно. Делалось под заказ или реально продается в лавках для альтернативно озабоченных. Вот практически и все. Никаких тебе ключиков от потайных дверок, карт с жирными крестиками или забившихся в угол бумажек с простеньким паролем. А жаль. Ибо шифровался засранец по полной Каждый час все логи автоматически закрывались паролем И сбрасывались в архив А что не сохранялось, безжалостно удалялось Даже карты встроенного навигатора Жестко лочились на невербальный пас. Мазнешь зрачками нужную кривульку Получи доступ Затрат времени, мгновенья А вот уровень безопасности ощутимо прыгал Параноик хренов. Вздохнув, поднялся на ноги. Маловат навар с такой тушки при таких-то рисках. Добра чуток приподнял, а вот информации ноль хрен десятых. Плохо. Подошедший осмодей требовательно протянул руку. Ожерелье крови. Я скривился. Плату за услугу демон требует законно. Все согласно уговору. Учуял ведь как-то, гад, самый ценный предмет у пленника. Знал, что просить. Конечно, кристаллы были варварские, перфорированы и знатно просили в бонусах, но ведь их там 30 штук на одной нитке. Месиво из характеристик и пассивных пряников плюс шокирующее удвоение за уникальность. Единственное в мире. Качаю головой. «После возвращения, по факту переноса души в старый сосуд!» Осмодей недовольно заворчал, но формально я был прав, услуга еще не оказана в полном объеме. Принимаю котомку с ништяками, салютую сжатым кулаком своим бойцам и активирую свиток переноса. «Ну, товар и где же твое логово?»